Глава шестая. Сознание постепенно возвращалось к Грейсону. Еще довольно долго он плавал на границе между сном и явью, пока физические ощущения не начали пробиваться сквозь наркотический мрак. Во рту пересохло. Он хотел сглотнуть, но его иссушенное горло отозвалось болезненным, отрывистым кашлем, и он чуть не подавился своим распухшим языком. Попытавшись приподнять дрожащие веки, Он тут же зажмурился, потому что в глаза ему ударил обжигающий свет. Даже с закрытыми глазами он ощущал яркое сияние, нестерпимо давящее на него. Он попытался повернуться на бок, чтобы заслониться от него, но обнаружил, что не может двигаться. Укол адреналина унес прочь остатки снотворного, и ощущения лавиной обрушились на него. Он был голым и лежал на спине на холодной, твердой поверхности – Его руки были зафиксированы толстыми ремнями на локтях и запястьях. Ноги сковывали такие же ремни на коленях и лодыжках. еще три полосы, поперек бедер, живота и груди, довершали картину. Он снова открыл глаза, сощурившись, чтобы пропустить как можно меньше света. Он попытался повернуть голову, чтобы понять, где находится, но и голова тоже оказалась зафиксирована. Ремень, проходящий под подбородком, Держал челюсти плотно сжатыми. Он не мог даже открыть рот и позвать на помощь. «На этот раз тебе не убежать. Цербер будет делать с тобой все, что захочет». Его захлестнула волна паники. Он начал бешено биться в своих оковах, корчась и изгибаясь в пустой попытке хоть на дюйм сдвинуть державшие его ремни. «Так ты только навредишь себе», – произнес голос где-то сбоку от него. Ослепляющий свет потух. Грейсон смог полностью открыть глаза и увидел призрака, склонившегося над ним. Он был одет в свой привычный наряд. Дорогой черный пиджак и белая модельная рубашка с расстегнутой верхней пуговицей. «Лизель?» – попытался спросить Грейсон, но из-за ремня удерживавшего челюсть у него получилось лишь нечленораздельное мычание. «Довольно скоро ты получишь ответы», – заверил его призрак, выпрямляясь, хотя трудно было сказать – Понял ли он, что пытался произнести пленник? После того, как призрак перестал загораживать ему обзор, Грейсон смог разглядеть большую лампу, приделанную к потолку прямо над ним. Точно такую же, какие бывают в операционных. Сейчас она была выключена, но он понял, откуда шел тот непереносимый яркий свет. Они были в комнате не одни. Он слышал звуки движения других людей, а также низкий электрический гул каких-то машин. Он начал вращать глазами из стороны в сторону, пытаясь уловить как можно больше деталей, прежде чем они снова включат свет. Краем периферического зрения он увидел достаточно, чтобы понять, что его держат в какой-то больнице или лаборатории. Человек в длинном белом халате прошел мимо справа от него, направляясь к ряду мониторов. Призрак стоял слева, загораживая большую часть этого направления – Но ему удалось охватить неясный образ чего-то, похожего на необычные и пугающие части медицинского оборудования у него за плечом. И в этот момент ослепляющий свет вспыхнул снова, заставив его зажмуриться опять. «Давненько мы с тобой не виделись», — сказал призрак. С закрытыми глазами Грейсону оставалось лишь вслушиваться в голос своего врага. Тот говорил спокойно, почти безразлично. Но Грейсон знал призрака достаточно хорошо и не попался на уловку. «Тебе, наверное, интересно, что стало с твоей Азари?» Продолжал призрак. «Она мертва, конечно же. Быстро и безболезненно, если тебе от этого легче». «Нет, не легче, больной ты сукин сын!» Грейсон сосредоточился на своем дыхании, стараясь дышать медленно и ровно. Что бы ни случилось с ним, он не собирался давать призраку удовольствия видеть его страх, горе или бессильную злобу. Ты, наверное, также беспокоишься о Кали Сандерс, добавил призрак после долгой паузы. Ублюдок наблюдает за твоей реакцией, играет с тобой, просто лежи, не двигайся, не давай ему никаких зацепок. Скали, мы ничего не сделали. Наконец сказал призрак, поняв, что Грейсон не порадует его своей реакцией. И не станем делать. В наших планах она не играет никакой роли. А я не стану без веской причины убивать другого человека. Да ты просто настоящий рыцарь. Именно поэтому мы поместили тебя сюда. Вот почему я сохранил тебе жизнь, не для того, чтобы пытать тебя. Не для того, чтобы утолить мою жажду мести. Хотя, не стану отрицать, мне хотелось бы этого. Я же всего лишь человек, в конце концов». Призрак рассмеялся и похлопал Грейсона рукой по плечу, словно отец, дающий своему сыну практический совет. «Человечеству нужен герой, а, возможно, и мученик. Это не та роль, на которую люди готовы идти добровольно. Но это то, что должно быть сделано». Свет над головой снова потух, и Грейсон открыл глаза, увидев, что над ним склонилась одна из ученых. Ее лицо совершенно ничего не выражало. На нем не было ни удовольствия, ни сочувствия, когда она протянула руку и прикрепила пару электродов к его вискам. Она отступила назад, и призрак еще раз наклонился к нему. Его лицо оказалось в считанных дюймах от лица Грейсона. «Выживание нашего вида зависит от этого». И я избрал тебя для этой... чести». Тень улыбки, жестокой и коварной, промелькнула по чертам призрака. Грейс нарожал губы и попытался сквозь зубы плюнуть в лицо мучителю. Но во рту у него было слишком сухо, и ему удалось выдавить из себя лишь шипение воздуха. Призрак выпрямился, и свет вспыхнул снова, заставив Грейсона еще раз плотно закрыть глаза. «Прекрати играть в его игры». «Если свет снова погаснет, держи свои чёртовы глаза закрытыми». Он услышал острый щелчок крышки металлического футляра и звук сжигалки, который ни с чем нельзя было перепутать. За ним последовал долгий вдох. Это призрак закурил сигарету. «Я знаю, что ты ненавидишь меня, Грейсон», – продолжал призрак, каким-то образом умудряясь придавать своему голосу обиду. «Но я не ненавижу тебя», – «Именно поэтому я сейчас объясню тебе, чем мы занимаемся. По крайней мере, ты сможешь оценить свой вклад в спасение нашей расы. Ты когда-нибудь слышал о жнецах?» «Нет, конечно же, ты о них не слышал», – продолжал призрак. «Это знание было похоронено из-за опасности возникновения паники. Но я знаю, что ты знаком с коллекционерами, по крайней мере, наслышан о них. Коллекционеры были агентами жнецов». Расса рабов в полном подчинении у своих хозяев. Все, что они делали, каждая необычная сделка, которую они предлагали, все это делалось в соответствии с приказами жнецов. Вот кто наши настоящие враги. Расса синтетических существ, машин, которая хочет уничтожить или поработить всю органическую жизнь. И теперь они избрали своей целью человечество. Нам нужно изучать жнецов – «Нужно узнать больше об их сильных и слабых сторонах, чтобы мы могли противостоять им. И ты дашь нам такую возможность». «Мы готовы начать», – женский голос прозвучал откуда-то справа. С закрытыми глазами он не мог быть уверен, но предположил, что это та же женщина, которую он видел до этого. раздался тонкий пронзительный рёв мощной машины, набирающей обороты. И несколькими секунды позже... Мир Грейсона взорвался ослепляющей вспышкой, когда через его тело прошел мощный разряд статического тока. Мышцы скрутило в конвульсиях, спина выгнулась дугой, а руки и ноги так сильно натянули удерживающие их ремни, что те врезались в кожу, оставляя кровавые следы. Удары током внезапно прекратились, и Грейсон упал обратно. Каждый нерв в его теле продолжал гореть будто бы с него содрали кожу, обнажив мышцы и жилы. Но несмотря на кошмарную боль, он лежал абсолютно неподвижно. Он был не в состоянии даже кричать, полностью парализованный, но в то же время остающийся в сознании. «Нам придется как можно точнее продублировать то, что делали коллекционеры», объяснял призрак. «Боюсь, для тебя это будет неприятно». Он почувствовал на своих веках пальцы, открывающие его глаза. Не имея возможности контролировать свои мышцы, он был вынужден смотреть прямо в мучительное сияние лампы. Силуэт женщины на мгновение заслонил свет, когда она наклонилась над ним, чтобы снять ремень с подбородка. Она открыла ему рот и вставила в горло длинную гибкую трубку, а затем отошла назад, снова подставив его глаза под ослепительный свет». Коллекционеры имплантировали своим жертвам некие кибернетические устройства жнецов. Это позволяло жнецам поддерживать связь с ними и в конечном счете порабощать органическое существо, даже находясь на другом конце галактики. Трубка в горле Грейсона начала пульсировать, когда по ней потекла какая-то вязкая жидкость прямо ему в желудок. Их технология невероятна. Ты знаком с запутанностью квантовых состояний? Нет? Вряд ли. Это очень сложная область науки. Говоря простым языком, во Вселенной существуют частицы, которые делят друг с другом определенные дополнительные свойства. Если одна имеет положительный заряд, другая будет иметь отрицательный заряд. Если изменить заряд одной из частиц, то вторая тоже изменит свой заряд мгновенно, даже если расстояние между ними будет составлять тысячи световых лет. Человечество изучало этот феномен в течение 21 века, но стоимость обнаружения и создания таких частиц оказалась просто астрономической. В конце концов, данное направление забросили, посчитав невыгодным. Но технология жнецов, которую мы взяли у коллекционеров, гораздо более совершенна. Они совместили связанные частицы с самовоспроизводящейся нанотехнологией, что позволяло им заражать, трансформировать и подчинять себе органических существ, даже когда сами жнецы оставались заключенными в ловушке в темном пространстве. Кто-то отклеил электроды с головы Грейсона. Он почувствовал, как они тянут за собой кожу при снятии. Затем он ощутил острый укол толстых игл у каждого виска. Он почувствовал нестерпимое давление, когда иглы начали сверлить кожу, проникая сквозь череп, И, наконец, углубились в его мозг. Сейчас тебе имплантируют самовоспроизводящиеся наниды. Их число в твоем теле начнет экспоненциально возрастать, по мере того, как они будут прикрепляться к твоим нейронам и клеткам. В конце концов, они распространятся по всему телу, превращая тебя в орудие жнецов. Затем ты станешь гибридом синтетического и органического существа, подобного которому не в состоянии создать ни одна раса совета. Нам нужно изучить процесс преобразования, понять его, чтобы мы могли защищаться от инопланетной технологии. Это наш единственный шанс выжить в борьбе со жнецами». Грейсон слышал слова, но больше не понимал их смысл. Его сознание разрывалось на части – Он чувствовал, как наниды распространяются по его голове. Чужеродные паразиты, опутывавшие своими щупальцами сами его мысли и его личность, выжимая из них все соки до тех пор, пока тени начали исчезать. «У него шок!» – выкрикнула доктор Нури. «Остановите процесс!» Призрак бесстрастно сидел на стуле, а ученые в спешке отключали оборудование. Он молча ждал, пока доктор Нури проверяла жизненные показатели Грейсона. «Всё в порядке», – доложила она спустя несколько напряжённых минут. «Необратимых повреждений нет». «Что произошло?» «Для него это слишком. Его разум не справился, и он отключился». «Вы чересчур быстро начали». «Мы знали, что первичная имплантация окажется болезненной», – напомнила она боссу. «Я предупреждал вас, чтобы вы были поосторожнее с расчётами», – напомнил он ей. «Мы не можем допустить ни одной ошибки. Технология жнецов слишком сильна». «У нас нет базиса», – ответила она, защищаясь. «Никаких данных, на основании которых можно было бы провести экстраполяцию. Все это чисто теоретические заключения. Никто еще никогда не делал ничего даже близко похожего на это». «Вот почему мы должны проявлять крайнюю осторожность». Престыженная доктор Нури ответила. «Конечно. Простите меня. Этого больше не повторится». «Вы сказали, что необратимых повреждений нет», — спросил призрак, удовлетворенный тем, что его поняли. «Ему следует отдохнуть пару дней. После этого мы сможем продолжить». Призрак кивнул. «Забрите комнату, но не отключайте его от мониторов. Я хочу, чтобы за ним постоянно наблюдали». «Мы перешли на вторую стадию проекта. Этот подопытный больше не человек. Теперь он нечто чужеродное, нечто опасное». Если вы обнаружите что-то необычное или неожиданное, если у вас возникнет хоть какое-то сомнение или неясность, сразу же уничтожьте его. Я скорее готов смириться с провалом всего проекта, чем с тем, что это созданное нами существо вырвется на волю. Я выразился достаточно ясно. Кайленг шагнул вперед из полумрака, откуда он молча наблюдал за экспериментом. «Я понял», – заверил он призрака. Грейсон никогда не покинет этот комплекс живым.